Глава пятая. Мужское здоровье. В этой главе поговорим о мужчинах, о том, как у них все устроено и что может сломаться. В нашем патриархальном обществе нередко считают, что бесплодие может быть только женским, а мужчина здоров как бык по умолчанию. Так вот, нет, не всегда так. Но хорошая новость в том, что если понять причину, то в большинстве случаев ее можно устранить. Если в паре есть сложности с зачатием, то поиск причин всегда начинают с мужчины. Нет, не потому, что у него чаще возникают проблемы. Хотя по статистике за последние 40 лет действительно возросло число мужчин со сниженной фертильностью. Причина довольно банальна, но очень существенна. Проверить способность мужчины к зачатию гораздо проще, чем у женщины. Для этого нужно просто изучить качество спермы. Однако давайте все же по порядку. Раз мы так подробно разобрали, как устроена женская репродуктивная система, давайте разберемся и с мужской. Мужская репродуктивная система. Мужские половые органы, внутренние, семенники, семявыносящие протоки, предстательная железа, семенные пузырьки, наружные, половой член и мошонка. Созревание спермы – происходит в семенниках, яичках. Это парные мужские половые железы, которые состоят из семенных канальцев и расположены вне полости тела, в мошонке, кожно-мускульном мешочке. Это связано с тем, что нормальное созревание сперматозоидов происходит только при пониженной температуре, около 35 градусов Цельсия. А это значит, что привычка принимать горячий душ или ходить в баню несколько раз в неделю может ухудшить качество спермы. В семенниках одновременно развиваются мужские половые клетки, сперматозоиды, и вырабатываются половые гормоны. Сперматозоиды похожи на микроскопических головастиков и состоят из головки, шейки и жгутика, хвоста, с помощью которого передвигаются. Зрелые сперматозоиды выталкиваются сокращением гладких мышц из семенника в семявыносящий проток, и смешиваются с веществами, вырабатываемыми простатой и семенными пузырьками, образуя семенную жидкость сперму. В одном кубическом сантиметре спермы содержится 20-до 60 миллионов сперматозоидов. Наружу сперма выводится по мочеиспускательному каналу, проходящему внутри полового члена. Проверяем здоровье партнера. Как я уже сказал. Одним из основных методов диагностики фертильности мужчины является спермограмма. Это анализ спермы, якулята. А врач, с которым нужно обсуждать результаты анализа, — андролог. Как сдается этот анализ? Мужчина приходит в лечебное учреждение, где его отводят в специальную комнату. В цивилизованных центрах репродукции эта комната оборудована эротическими видеофильмами и журналами, Мужчина получает сперму путем мастурбации. Поскольку сперма очень неустойчива в окружающей среде, материал должен достаточно быстро попасть к врачу лабораторной диагностики. Вариант сбора спермы на дому и личной доставки экулята возможен, но срок транспортировки материала до лаборатории не должен превышать одного часа. Перед сдачей спермограммы рекомендуется 3 дня воздержания, Также следует исключить острую, жирную, жареную пищу и алкоголь. Нежелательно посещение бани и сауны. Если вы принимали антибиотики, спермограмму нужно сдавать не ранее, чем через две недели после окончания приема. Основные показатели спермограммы – объемы якулята, количество сперматозоидов, концентрация сперматозоидов в 1 мл общая подвижность сперматозоидов в процентах, презентация сперматозоидов с прогрессивными движениями, жизнеспособность сперматозоидов, презентация морфологии нормальных форм, количество лейкоцитов, вязкость, консистенции, запах, скорость разжижения, внешний вид, отсутствие или наличие слизи. В 2010 году Всемирная организация здравоохранения установила следующие нормы определения качества спермы. Объемы эякулята — 1,5 мл и более. Количество сперматозоидов равно или превышает 39 миллионов. Концентрация сперматозоидов в 1 мл равна или более 15 миллионам. Общая подвижность сперматозоидов не меньше 40%. Сперматозоидов с прогрессивными движениями больше 32%. Жизнеспособны более 58%. Морфология нормальных форм равна 4%. Количество лейкоцитов менее 1 миллиона. Консистенция вязкая, с длиной во время теста не менее 2 см, Обладает специфическим запахом разжижается от 10 до 30 минут, выглядит мутно и имеет серо-белый оттенок. В ее составе отсутствует слизь. Даже если результат анализа значительно ниже нормы, необходимо повторить анализ, прежде чем делать выводы о бесплодии мужчины. На качество спермы могло повлиять посещение сауны, стресс, прием лекарств, вирусная инфекция и так далее. Если же несколько исследований, проведенных с разницей в 7-10 дней, показывают одинаковый результат, это основание для дальнейшей диагностики и поиска причин. На этом этапе очень важно не отчаиваться, не стесняться ситуации, не считать плохой результат анализа приговором. Большинство причин снижения качества спермы можно устранить и стать отцом. Так что просто наберитесь терпения и вместе со своим лечащим врачом Определите тактику диагностики. Вредные привычки. В случае получения плохого результата спермограммы надо первым делом подумать о своем образе жизни. Ведь наличие вредных привычек может оказать влияние на возможность стать отцом. Так, например, курение отрицательным образом сказывается на сердечно-сосудистой системе организма. А это одна из основных систем, которая питает эндокринную половую систему, которая непосредственно участвует в процессе зачатия и вообще самого полового акта. Грубо говоря, от сигарет задыхаются не только мозг, сердце, но и яички. Еще одной пагубной привычкой, которая влияет на возможность зачать здорового ребенка, является употребление алкогольных напитков. Этиловый спирт замедляет сперматозоиды. Даже если вы пьете пиво, вы находитесь в зоне риска. Именно пиво способствует появлению так называемого пивного животика и ожирения, что приводит к гормональным нарушениям и также к бесплодию. Избыточный вес. Вообще ожирение, какой бы причиной оно ни было вызвано, является крайне отрицательным фактором для возможности оплодотворения. Влияние ожирения у мужчин – На возможность иметь детей исследовано учеными множество стран, и все они сходятся в одном. Ожирение способствует снижению качества спермы. Бывают такие ситуации, когда первым этапом андрологи рекомендуют мужчине сбросить вес, уменьшить количество употребляемых калорий, заняться спортом. Причем не обязательно это какие-то изнуряющие тренировки. Это может быть обычная ходьба, до 40-50 минут в день быстрым темпом. Не все мужчины, которым за 40 лет, могут активно заниматься спортом. При снижении веса уже давно доказано, что качество спермы у более худых людей можно улучшить без употребления каких-либо гормональных или стимулирующих препаратов. Между уровнем тестостерона в крови у мужчины и объемом его талии Существует обратная зависимость. Чем больше талия, тем меньше тестостерона. Наилучший уровень тестостерона имеют мужчины с объемом талии до 94 см. От 94 до 102 см объем выработки тестостерона снижается. Талия более 102 см свидетельствует об ожирении и сигнализирует о высокой вероятности появления серьезных проблем с либидо. Чем больше накапливается жира в организме мужчины, тем больше вырабатывается эстрогена, что приводит к снижению уровня тестостерона и некоторому увеличению пролактина. При длительном воздействии эстрогенов на мужскую эндокринную систему, к которой относятся и яички, возникает их атрофия. Также побочным эффектом является увеличение молочных желез. В связи с преобладанием в мужском организме женских гормонов нарушается физиологический процесс сперматогенеза. Помимо выработки эстрогена, жировая ткань вырабатывает лептин, который блокирует выработку тестостерона и нарушает жировой баланс в организме. Также фактором риска при планировании беременности как у женщин, так и у мужчин является повышение уровня глюкозы в крови и риск сахарного диабета. Как известно, у пациентов с сахарным диабетом Резко страдает потенция и половое влечение. Так что, чтобы быть способным заниматься сексом и зачать ребенка, надо заняться своим телом. Больше ходить пешком, заниматься спортом 2-3 раза в неделю. Можно бегать в парке, ходить в бассейн или качалку, играть в футбол с коллегами по работе. Тут кому что нравится. Перестать есть фастфуд, пить пиво с чипсами и бутерами в обеденный перерыв. Своими вредными привычками вы не только лишаете себя радости здорового тела, но и сокращаете свою жизнь. Варикоцелия. Проблемы с оплодотворением может принести наличие у мужчины варикоцелия, увеличение вен, сплетение семенного канатика. Эта патология развивается при сидячем образе жизни, малой подвижности и избыточном весе. Чтобы исключительно подтвердить варикоцеле, доктор назначит УЗИ яичек и увидит увеличение вен во время исследования. Это заболевание лечится хирургически. Проводится небольшая операция по перевязке крупных вен, и через несколько месяцев у большинства мужчин фертильность восстанавливается. Эндокринные факторы Одной из основных причин женского бесплодия являются эндокринные факторы. В мужском бесплодии они также играют не последнюю роль. Например, повышенный уровень пролактина у мужчин может привести к снижению потенции и к нарушению эрекции. Нарушение функции щитовидной железы и надпочечников приводит к снижению выработки половых гормонов. Поэтому при плохой спермограмме нужно сходить на прием к эндокринологу и сдать кровь на гормоны – После получения результатов эндокринолог сможет подобрать терапию, которая нормализует гормональный фон и фертильность восстановится. Антиспермальные антитела. Антиспермальные антитела – вещества белкового происхождения, которые вырабатывает защитная иммунная система человеческого организма. Это вариант иммунологического бесплодия, когда собственный иммунитет – атакуют сперматозоиды, как вирусы или бактерии, антиспермальные антитела могут обнаруживаться в сперматозоидах, сыворотке крови, цервикальной слизи, семенной плазме. Наличие антиспермальных антител может вести к снижению подвижности сперматозоидов и нарушению их прикрепления к оболочке яйцеклетки. Откуда возникают антиспермальные антитела? У мужчин чаще всего это реакция организма на травму, инфекцию или хирургическое вмешательство на яичках. Положительный анализ на антиспермальные антитела – это сложная, но не безвыходная ситуация. Можно попробовать плазмофорез для снижения их количества. А если этот метод не поможет, то можно прибегнуть к лабораторному оплодотворению. Для этого мужчина сдаёт сперму в клинике, Так же, как для проведения спермограммы, в лаборатории сперму очищают от антител и проводят женщине искусственную инсеминацию, буквально впрыскивание очищенной спермы во влагалище. Также иногда назначается ЭКО с использованием очищенной от антител спермы. Донорская сперма. Как я уже говорил, большинство трудностей зачатия можно преодолеть с помощью лечения, Однако, к сожалению, бывают и тяжелые случаи, когда врачи бессильны. В таком случае пара может прибегнуть к использованию донорской спермы для зачатия. Об этой процедуре мы расскажем подробнее в главе 16. -й. А сейчас расскажу историю про то, как важно проверять здоровье не только женщины, но и мужчины. Была у меня пациентка, девушка 24 лет. Мужу ее 46 лет. Пациентка обратилась с диагнозом бесплодия. Когда я увидел то количество анализов, которые она сдала, я ужаснулся. Пациентка к своему возрасту проходила множественные обследования, проверилась на все, что только можно, и даже принесла две лапароскопические операции по диагностике состояния маточных труб. Маточные трубы у нее были проходимы. При тщательном сборе анамнеза выяснилось, что мужа никто не проверял, потому что пара была уверена, что мужского бесплодия не существует. Когда муж этой пациентки сдал спермограмму, то оказалось, что у него нет ни одного живого сперматозоида. Пара забеременела с использованием донорской спермы. Подведем итог. Мужское бесплодие существует, но так же, как и женское, в большинстве случаев оно излечимо. Самое главное, чтобы партнер настроился на обследование и лечение. Причем в большинстве случаев ему достаточно будет скорректировать свои привычки и образ жизни. Немного похудеть, начать двигаться, отказаться от пива, сигарет и наркотиков. И самый приятный бонус – секс станет качественнее, наслаждение будет сильнее, энергии прибавится. Чек-лист. Сдаем спермограмму. Разбираем результаты с урологом-андрологом, сдаем кровь на гормоны, делаем УЗИ половых органов, бросаем курить, отказываемся от наркотиков, нормализуем вес, занимаемся спортом 2-3 раза в неделю.